наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров Путешествие 20-е по квартире Романа Абрамовича День 3-й Итак, Конюх стоит на краю 24-этажного дома, с которого он будет прыгать на крышу другого девятиэтажного дома Все квартиры в котором выкуплены Романом Абрамовичем и объединены в одну громадную квартиру По ней Конюх и совершит очередное путешествие Конюх, вам не страшно? Ну, как тебе сказать? И да, и да Я аж последний раз головой об твердое прыгал, постой, э, в 74-м году, когда ледокол «Ермак» пошел на помощь кораблю, застрявшему во льдах, и застрял во льдах. А вы что делали? Ну, прокладывал ему дорогу Молодой был, горячий Колол лед головой, да но остальное таяло Тогда еще помнишь, весна в Арктике Наступила на два месяца раньше? А, не помню Ну, в общем, сам решай, что тут правда, что нет Волнуюсь я Вру больше обычного Ты это... Давай, отвернись, я плавки переодену З Зачем? Ну, я же рыбкой прыгаю Зачем? А, ну, в смысле, может, я в ванную упаду Короче, штаны по-любому будут мокрые Ну что вы, конюх, прям неудобно, вы же мужественный человек Мужественный, да? Ага, ну-ка, иди сюда, иди сюда, смотри смотри, ну не не надо, отпустите Смотри, я сказал, смотри Мамочка! Вот, Дота, а ты говоришь, мужественный, мужественный Конечно, но организм же работает, он же не знает, какой я мужественный. Все, давай, дари подарки, и я прыгаю. А, -а, -а, -а нет подарков? Как это нет? У меня же день рождения. Ой, я не знал, поздравляю. Подожди, я... это... Если выживу, у меня же 34 таких дня рождения за год. Вот 10 сентября 20 лет, как меня акула перекусила. Спасибо ребятам, подводникам, вытащили... И изолентой склеили Я ее до сих пор не отклеиваю Вдруг отвалится Ай-яй-яй-яй-яй да, кстати, еще неизвестно Моя ли это нижняя половина Там много наших поперекусывало Ну, отдыхающих на пляже Опять врете? Конечно, я же волнуюсь А что ж подарить-то У меня вот только жвачка Давай, я... давай сюда а, давай. Я ее надую, она Ой. мне будет как подушка безопасности Ау О, нормально А ну, отходи Буду разбегаться Удачи коню Конюх, не в ту сторону а -а -а! Конюх перепутал стороны дома И сейчас висит на качелях на детской площадке А у меня на руках маленький мальчик тебе как зовут, мальчик? Вова а, а где твоя мама Вова? Вон, на том дереве Ну, пойдем снимать маму И, и дядю А, наше радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова Слушайте нас завтра